Глава девятая. Учёба. Вернувшись из колхоза, возобновил утренние зарядки тренировки. Да, сильно влияет на выносливость перерыв в регулярном интенсивном беге. Работа не идёт на пользу и здоровье не прибавляет, думал, восстанавливая дыхание после пробежки. На следующее утро ко мне присоединилась Наташка. Привет, равнодушно бросила она и пристроилась за спиной, будто мы расстались вчера. Привет. Улыбнулся ей и поинтересовался: "Была в колхозе?" "Куда я денусь", мрачно ответила, продолжая бег. Что-то её настроение не способствует дружескому разговору с старых знакомых, а задачился поведением. Случилось чего? Хотел посочувствовать я. "Нет", коротко ответила. Больше лезть с вопросами не хотелось. Может же Наташка за задачути поставить на место любого, кто лезет ей в душу. Жалко, что Гульке нет с нами. Подруги бы нашли общие темы для разговора. На спортплощадке молча поразминались. А приёмы, напомнила одна классница под конец. После разминки и некоторого спарринга с изображением ударов, блоков и уходов, она поинтересовалась: "Твоя подруга когда будет? Договаривались на субботу", ответил, размышляя над её поведением. Молча, кивнув головой и показав, что поняла, за одно попрощалась. Оба разбежались по домам. Пора было собираться в институт. До института мне нужно было добираться полчаса. Спускался в метро и ехал до станции Технологический институт. Там делал пересадку на Кировско-Выборгскую линию и ехал до своего политеха, проезжая станцию Лесная, где рядом жила и училась Булька. Слыша знакомое название из репродуктора, пытался представить, где она сейчас находится. Тоже спешит на лекции или ещё глаза протирает? Нет, вряд ли. Подружка ответственная и, вероятно, заранее приходит со своей педиатрической. У меня занятия продолжались до 6:00 вечера, если после обеда не было других плановых мероприятий. В один из дней мы всем курсом убирали территорию институтского парка. В другой проводили комсомольское собрание по выбору комсоргэ группы и членов факультетского комитета комсомола. Даже меня пытались куда-то впихнуть, но я категорически отказался. Хорошо, что заранее подошли с предложением стать членом факультетского комитета ВЛКСМ из-за активности в колхозе. Я ведь старался не ради комсомола и карьеры, а лишь для своей группы и надеялся стать заметным в институте в другом направлении. Мне просто не хватит на всё времени. Отговорился, пообещав, что буду полезным институтским творческим коллективом и функционером, отвечающим за культурно-массовую работу со студентами. Если бы выдвинули прямо на собрании, то вряд ли отвертился. Лекции выматывали. Я помнил, что в военном училище мне приходилось очень много и быстро конспектировать. Но с институтскими лекциями и занятиями не было никакого сравнения ещё на первых занятиях преподаватели предупредили что материал который нам преподают не найти ни в одном учебнике или методичке поэтому конспекты будут важны для самоподготовки естественно запомнить всё что преподают или диктуют было невозможно успеть бы всё записать так чтобы самому потом разобрать свои каракули сокращения слов и схемы Да и диктовка это было трудно назвать. Преподы читали лекции в обычном или ускоренном темпе, не повторяясь и не ожидая отстающих. Первые дни болела рука от многословной писанины. Теперь я понимаю положение студента в фильме «Гайдая» на вождение с Шуриком. Там одна тетрадь с конспектами заменяла целую стопку книг. А у нас и книг, вероятно, не найти. Ведь ЭВМ, языки программирования и многое другое Новое слово в науке и технике. Даже наш факультет создан всего 3 года назад, и четвёртого с пятым курсом просто нет. К тому же, преподы сами предупреждали, что спрашивать будут по своим лекциям. Через месяц, обдумывая прочитанные лекции и изучая материальную базу вычислительного центра института, понял, то, что нам преподают, уже отстало от жизни. На эти мысли меня натолкнули лекции, которые порой читали нам молодые преподаватели, младшие научные сотрудники или аспиранты. Маститые профессора с учёными степенями бубнили свой материал, по которому они когда-то писали свои диссертации и ссылались на них как на первоисточники, тогда как молодые учёные говорили про настоящее, в том числе придуманное за рубежом, и строили предположения о перспективах развития компьютерной техники в будущем. Единственным лишним предметом на первом курсе была история КПСС. Но её приходилось конспектировать, так как сушёная вобла преподающая её сверкая очами строго предупредила, что без конспектов лекций из конспектированных трудов классиков марксизма к контрольным на зачёты и экзамены студенты допускаться не будут. Поэтому приходилось хоть что-то записывать на лекциях, а после занятий сидеть в библиотеке. конспектируя труды Маркса, Энгельса и главное Ленина. На коллоквиумах и семинарах по истории КПСС группа Ворочал нашла в каче кеплюх. Он мог часами правильно говорить на любые темы, в том числе по истории партии, с частым цитированием Владимира Ильича. Это, по-видимому, ему с ума ему нравилось, и накануне семинара все молча смотрели на него с ожиданием, надеясь, что он вызовется для ответа. Первым нашу группу покинул, не выдержав Хатянович, паренек из Витебска. — Ну их нах, эти ЭВМ. — Пять лет учиться неизвестно чему, — скромно улыбаясь заявил нам. — Лучше я чего попроще и денежнее выберу. Мне, как и всем, было нелегко, но кому легче? Вероятно, в политехе такая нагрузка для студентов первого курса задавалась целью научить трудиться желающих и способных. А остальных отсеивать. Старшекурсники советовали вытерпеть первый семестр, а лучше первый курс и обещали, что потом будет легче. Предполагаю, что гульке было ещё труднее. У нас хоть не знакомо многое, но можно разобраться и заучить некоторые термины, а у неё многое основано на зубрежке. Забивать голову латыницей с названиями мышц, костей, фармакология и прочим. Бр. У неё появилось много подруг, и они часто после занятий зависали в библиотеке. Особенно сошлась с девочкой из старшка. Та поступила в институт со второго раза, года отработав санитаркой в больнице для стажа. Гестадораусе не выделяться в коллективе среди ребят, иногда навещаю по вечерам их общежитие, чтобы отметить чьё-либо торжество в виде дня рождения или просто так, посидеть за бутылкой портвейна. 3-литровая банка пива и побренчатная гитара, когда был свободен и при желании. Несколько раз даже оставался там ночевать, когда было лень тащиться домой. По утрам продолжал бегать вместе с Наташкой и быстро восстановил былую форму. На физкультуре в институте смог показать высокие результаты в беге и гимнастике, поэтому был отобран в сборную факультета на осенние институтские соревнования по лёгкой атлетике. и пробежал 400 метров, участвуя в эстафете.